Глава седьмая. День седьмой. 9 июня суббота. Просмотрев программу на день, Шестакович вышел на палубу. Над морем красавица дева сидит и к другу ласкаясь, так говорит: "Достань ожерелье, спустися на дно. Сегодня в пучину упало оно. Ты этим докажешь свою мне любовь". вскипела лихая у юноши кровь, и ум его обнял невольный недуг, Он в пенную бездну кидается вдруг. Когда-то он написал музыку на это стихотворение Лермонтова. В лето 1950 года, когда был написан этот романс, Нина Васильевна решила обновить только что построенное шоссе Москва-Симферополь. В Крым отправились на двух машинах — Шостаковичей и Алиханяна, Просторно, весело и не торопясь. Разъезжали по всему Крыму, поднимались на Ай-Петре, восхищаясь морем, теплом, горами, пейзажами. Но, как показалось Флоре Литвиновой, Шостакович тяготился поездкой, вынужденным бездельем, необходимостью постоянно быть на людях. Морскую прогулку в Алубку, была мелкая зыбь, он проклинал. Ему надо, просто необходимо отдохнуть. Он хоть и скучает, но отдыхает, — категорично сказал Нина Васильевна подруге. Вернулись в Москву поездом, Шостакович с явным облегчением. После смерти Сергея Прокофьева, по совпадению случившейся в один день со смертью вождя, Шостакович был выдвинут на премию. Но он отказался, заявив, что премия должна быть присуждена Сергею Прокофьеву посмертно. «Всех чрезвычайно тронул ваш скромный отказ от баллотирования, и я невольно думаю, что после смерти Прокофьева и Мисковского, глубоко вас почитавших, я это знаю, наверное, от них, как моих друзей, вы останетесь серьезным, несгибаемым, всегда строго принципиальным музыкантом», написал дирижер Голованов Шостаковичу. Прокофьева хоронило горстка людей, ничтожный ручеек, Рядом с гигантской, все сметавшей на своем пути толпой, прощавшихся с вождем. Множество людей погибло в тот трагический день. Канализационные люки в центре Москвы были набиты трупами. Самой большой проблемой было, как скромной процессией пересечь эту гигантскую толпу, двигавшуюся к дому Союзов, где стоял гроб вождя. Другой проблемой было отсутствие цветов. Все они были у гроба Сталина. Кто-то срезал несколько из домашних цветочных горшков, кто-то сумел достать, обманув, что они для вождя. У гроба Прокофьева Шостакович поцеловал покойному руку и произнес «Я горжусь тем, что мне посчастливилось жить и работать рядом с таким великим музыкантом, как Сергей Сергеевич Прокофьев». Рассказывают, что Прокофьев, узнав о смертельной болезни диктатора, был в огромном напряжении — и это могло ускорить его кончину. Он так и не оправился после страшных ударов 1948 года. Он был унижен и оскорблен, и сердце Прокофьева не выдержало ожидания финала трагедии, участником которой стал он сам. Странное совпадение смерти тирана и великого композитора, которого он сначала заманил в страну, а потом сделал заложником системы. Прокофьев в 1951 году получил свою шестую сталинскую премию за ораторию «На страже мира», а Шостакович в 1952 году свою пятую за цикл хоров о революции 1905 года. В конце сороковых х Шостакович написал ораторию «Песнь о лесах», «Кантату над родиной нашей солнце сияет», «Музыку в кинофильмам, возвеличивающим Сталина и создававшим его мифологический образ», «Падение Берлина» и незабываемый 1919 Кадры хроники сохранили момент, когда композиторы, среди которых и Прокофьев, и Шостакович, подписывают приветствие вождю народов по случаю его юбилея. Когда Прокофьев умер, Шостакович сказал Хачатуряну, «Теперь нас осталось двое». Они оба окончили Петербургскую консерваторию с разницей в несколько лет. Когда Прокофьев уже выступал со своими сочинениями, Шостакович только впервые сел за рояль и начал учиться музыке под руководством матери. В жизни обоих композиторов трудно преувеличить роль их матерей, отношения с которыми складывались особенным образом. На протяжении многих лет оба они оставались в какой-то мере маменькиными сынками. Шостакович поступил в консерваторию через год после того, как Прокофьев покинул Россию. но это была уже другая Россия, другой Петербург, другая консерватория, другая эпоха. «Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо в эстетическом отношении», писал Танеев, услышав первые сочинения Прокофьева. Примерно всех же выражений встретил новации своего ученика, педагог Шостаковича, считавший их дерзким хулиганством. «Поворот в развитии искусства» произошел в начале нашего века и прежде всего отразился в области гармонии и интонации. Дело не просто в эволюции или усложнении, а в изменении самой концепции гармонии. Гармонии становилось то, что еще недавно именовалось дисгармонией, дразнило диссонансами, воспринималось как какофония. Когда Монтеверди на пороге 17-го столетия осмелился использовать в своих мадригалах некоторые сочетания звуков, Критика ужаснулась уродливому звучанию. Но прошло несколько десятилетий, и эта ужасная гармония стала нормой итальянского оперного стиля. «Я ненавижу подражание, Я ненавижу избитые приемы», — заявлял Прокофьев. «Необходимы перемены. В конце концов, мы же вступили в новую эпоху, а история доказала, что каждая эпоха создает, вырабатывает свой собственный язык. в Тольд Шостакович. Дерзновенность, неистовый полет фантазии, воля к творчеству отличали первые опусы Прокофьева и первые сочинения Шостаковича. До парадоксальности смелая, то хлесткая и колючая, то порывисто увлекающаяся всем, чем может увлекаться молодость. Эта музыка властно зовет за собой, как зовет жизнь. Эти слова Асафьева о Прокофьеве были написаны в тот год, когда Шостакович сочинял свою первую симфонию. Оба с первых шагов в искусстве стремились сказать свое слово. Им претило залезание в гробы умерших композиторов, Прокофьев. Поиски нового, своего, для обоих были трудны, порой мучительны, но оба непреклонно утверждали свое в искусстве, избегая вязкого эмоционализма. Музыку Прокофьева один критик к того времени назвал «футбольной». Но именно футбол был любимой спортивной игрой Шостаковича. Ее динамика — динамика фейерверка. Огненный ритм и блестящий взлет ее напряженнейших тем, неудержимо рвущихся вперед, влекли за собой. Влекли все живое, все молодое, но костное и неомертвелое. Веет свежестью, бодростью, самоуверенным тоном человека, сознающего свои силы, И при всем том чуется громадная творческая воля, творческий неудержимый порыв. Эти слова можно с равным основанием отнести и к музыке Прокофьева, и к музыке Шостаковича. Отсутствие какой бы то ни было расплывчатости в изложении, четкость формы, афористичность, вспомним название раннего цикла Шостаковича, афоризмы, острота ритма, инициативной интонации, ощущение актуальности искусства То, что объединяло двух композиторов. Чувствовалось, что в мир вошла новая сила. Оба художника производили впечатление людей, знающих свой путь в искусстве. «Я искал простоты, но больше всего боялся, как бы эта простота не превратилась в перепевы старых формул, в старую простоту», говорил Прокофьев. «Сейчас передо мной стоит основная задача — найти собственный, простой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 в основе которой веселая пародия годцы находчивость, некость выдумка веселость насмешки итальянские маски, гибкость и свобода изложения блестящее остроумие спектакля, в котором все стремительно двигалось, искрилось жило он конструирует сцены мозаично, сцепляя их из чередования более или менее развитых характерных моментов, каждый из которых не замкнут в себе, а как бы вызывается всем предшествующим развитием, тая в себе в то же время возможность дальнейшего продвижения музыки. Это новый своеобразный опыт оформления оперы, применение своего рода диалектической проработки материала, благодаря чему в музыке трех апельсинов почти нет статических состояний, проницательно писала критика. Этот сюжет был подсказан Прокофьеву Мерхольдом. Уже через несколько лет Работая у Мирхольда и живя у него на квартире, Шостакович создает свою первую оперу на сюжет абсурдистско-фантастической истории Гоголя «Нос», состоящую из 12 стоп-кадров, где контраст комического действия и серьезной музыки призван создать основной театральный эффект, подобный монтажу аттракционов. «Нос» для меня теряет всякий смысл —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 вялому, напускному, кажущемуся. На смену юному мятежному Прокофьеву в времен создания оперы «Любовь к трем апельсинам» пришел Прокофьев, рационалистически настроенный, организующий властный ритм, которому подчинены четкие, часто гротескные образы, движения, череда тем, казавшихся несоединимыми, рельефность и динамика, контрасты, свойственны Прокофьеву этого периода. Шостакович, повзрослев, создает «Леди Магбет». Прокофьев вернулся в Россию в то время, когда над Шостаковичем и его оперой разразилась гроза. Скоро Прокофьев на себе почувствует, что значит быть советским композитором. Его гастроли за рубежом прекратились, его жизнь оказалась регламентированной, его сочинения подвергались строгой цензуре. Прокофьев всю жизнь был совершенно вне политики. Он был чистый музыкант, но его психологическая организация была не только свободолюбивой, но даже несколько озорной, анархической. И музыка его менее всего имела шансы на смирение и покорность. Она по натуре буйна, широка, радостна, полна избытка силы. Как-то не представляю себе Прокофьева, пишущего по указке свыше, и с фармацевтической дозировкой дозволенного и запрещенного. И не думаю, что его возвращение было для него лично радостным», писал критик. «Это не только два больших художника, это два сильных властных характера, с огромной волей к внушению. Монолог Прокофьева в музыке, как и Шостаковича в его симфониях, имеет целью внушение своей воли, своих состояний, это монолог «Исповедь». Наряду с могучим развертыванием солнечной энергии в музыке Прокофьев присутствует и иная сторона — «Ночная тень, в которой движутся гротескно-причудливые образы», — пишет Асафьев. Та же «Ночная тень» образов проходит в музыке Шостаковича, все больше вытесняя свет и солнечность его ранних опусов. Гротеск, маски, насмешка, ирония и внезапная хрупкость, вдумчивость — иные интонации. Считается, что у Прокофьева и Шостаковича логика построения преобладает над эмоциональной наполненностью их произведений. Это неверно. Их лиризм иного плана, он скрыт. Но если Прокофьев в конце жизни в произведениях последнего периода погружен в лирику, то Шостакович все больше отдаляется от нее. Оба знали цену времени, Не отличаясь необыкновенной пунктуальностью. «Все у него расписано по часам», — говорили о Прокофьеве. Известен случай, когда посетитель явился к нему на пять минут раньше назначенного времени. На звонок распахнулась дверь, просунулась рука Прокофьева с часами, и дверь захлопнулась. «Как вам это удается?» — с изумлением спрашивал Шостакович опоздавших. Сам он никогда никуда не опаздывал. При любых обстоятельствах, в любых условиях, оба сочиняли, жили, мыслили музыкой. Для этих строгих, взыскательных по отношению к себе, своему искусству людей, жить значил творить. Ничто не имело для них равного значения. — Я всегда нахожусь в состоянии работы, — говорил о себе Прокофьев. — Без работы, хотя бы чисто технической, я не нахожу себе места, — писал о себе Шостакович. Ради творчества они готовы были пожертвовать многим. Прокофьев — всемирной славой признанного пианиста, Шостакович — душевным спокойствием, годами жизни. В сущности, при всем значении сделанного Прокофьевым, он сумел осуществить лишь небольшую часть задуманного. Судьба Шостаковича в это отношение оказалась счастливее. С годами в творчестве Прокофьева и Шостаковича Все отчетливее вычерчивается историческая тема. Интерес к истории связан и с тягой к драматичности. Прокофьев привнес в Александра Невского мужественно русский стиль, идущих еще от его скифской свиты, создав затем оперу «Война и мир», где, безусловно, влияние русской эпической оперы. Шостакович обращается к мусорскому оркеструет Хованщину и Бориса Годунова, Создает свои исторические симфонии, связанные с драматическими событиями XX века. Масштаб таланта Прокофьева Шостакович ощущал всегда. Любовь к «Трем апельсинам» исключительно хорошо. Оперу «Дуэнни» считал шедевром. Говорил с восторгом об ансамбле монахов и сцене подслушивания. Это гениально. Любил «Седьмую симфонию», «Золушку». Старую поэтическую сказку Прокофьев с изумительным мастерством сумел переложить на музыкальные образы. Шостакович активно выступил в защиту чистоты авторской партитуры Ромео и Джульетты. Это не мешало ему критически относиться к некоторым сочинениям Прокофьева. Прокофьев рассказывал, как после премьеры балета «Золушка» в одной из центральных газет появилась рецензия, написанная Шостаковичем. Прокофьев звонит Шостаковичу и благодарит за теплый отзыв. Шостакович отвечает. — Сергей Сергеевич, вы напрасно благодарите. Я не только хвалил. Я кое о чем отозвался неодобрительно, но редакция почему-то не поместила. О войне и мире сказал. Нет, не получилось. Скучно. Оперу семён котко считал слабый Вчера приобрел семь песен Прокофьева, опус 79. «Боже, какая дрянь! Как обидно и грустно, что он способен на такие дела!» 1 октября 1940 года. Недавно слушал Александра Невского, Прокофьева. Не понравилось. Прокофьев попросил общего знакомого достать ему клавир и партитуру «Леди Магбет». дне через десять он вернул их, заявив, «Внимательно все посмотрел, драматургия оперы прекрасная», Все сцены построены очень убедительно, а опера вся инструментирована просто хорошо и изобретательно. Прошу при случае передать ему мое мнение. Прокофьев упрекал Шостаковича во второй части второй фортепианной сонаты в нерусском обращении со временем. Часть сонаты медленно и длинна. Время в ней какое-то остановившееся, и эта стоячесть несвойственна русскому человеку. Несмотря на несхожесть характеров, у них было много общего. Оба блестящие пианисты, с характерным острым сухим ударом, непревзойденные интерпретаторы своей музыки. — Мои пальцы помнят все, — говорил Прокофьев. Тоже мог бы сказать о себе и Шостакович. Оба любили путешествовать. «По натуре я путешественник», — говорил о себе Прокофьев. Если посмотреть маршруты путешествий Прокофьева и Шостаковича по всему миру, можно поражаться, как много городов и стран они посетили, сколько видели. Исторические их сближали и несчастья. В постановлении 1948 года их имена, как самых злостных формалистов, фигурировали рядом. Сохранилась единственная фотография этого времени, где они рядом, в обществе Хачатуряна, тоже осужденного партией и народом. Сын Прокофьева Олег вспоминал, несмотря на то, что мой отец и Шостакович оказались в одной лодке, при том тонущей, их отношения были непростыми, между ними не существовало ни дружбы, ни какой-либо естественной связи. Когда читаешь те несколько писем, которыми они обменялись, поражаешься смеси вежливого почтения и безразличия. Каждый из них не обращал внимания на все дружеские замечания относительно их музыки. Единственная встреча моего отца и Шостаковича, свидетелем которой я был, произошла в 1950 году на премьере виолончельной сонаты в Малом зале консерватории. Случилось так, что это был, вероятно, единственный раз, когда мы пошли в концерт вдвоем. Мой отец неважно себя чувствовал после очередного приступа болезни. Соната исполнялась в первом отделении, так что, поздравив исполнителей, Ростроповича и Рихтера, мы решили уйти. В пустом фойе к моему отцу подошел Шостакович и начал говорить «Я хотел бы поздравить вас, Сергей Сергеевич, с чудесной сонатой, которую вы написали». благодарю дмитрий дмитриевич право ничего особенного это была старая идея я просто соединил несколько кусочков и фрагментов шестакович вдруг смутившись зачастил о нет сергей сергеевич вы не должны преуменьшать ее значение это настоящий шедевр уверяю вас мой отец тоже смутился но был польщен спасибо но но все же это только пустяк и некоторое время они продолжали разговор в том же чрезвычайно учтивом и самоуничижительном тоне. Больше всего меня поразил необыкновенный контраст их телосложения и цвета лица. Два совершенно не схожих характера, объединенные почтительным смущением. Из книги Элизабет Уилсон Дмитрий Дмитриевич навестил сергей сергеевич в больнице. Зашла речь о седьмой симфонии Прокофьева. После премьеры Прокофьев получил письмо Шостаковича. «Седьмая симфония» получилась произведением высокого совершенства, глубокого чувства, огромного таланта. Это подлинно мастерское произведение. Я не музыкальный критик, и поэтому воздержусь от более подробных замечаний. Я просто слушатель, очень любящий музыку вообще и вашу в частности. Жалею, что на бис была сыграна лишь одна четвертая часть». Надо было сыграть всю. И вообще, новые произведения надо играть по два раза. Официально и третий раз на бис. Мне кажется, что самосуд исполнил седьмую симфонию превосходно. Желаю вам жить и создавать еще, по крайней мере, сто лет. Слушая такие произведения, как ваша седьмая симфония, становится гораздо легче и веселее жить. Прокофьев ответил «Взволнован». тронут вашим письмом, дорогой Дмитрий Дмитриевич. Всегда дорожу вашим мнением, благодарю, крепко обнимаю. Выйдя из больницы, Прокофьев пишет Шостаковичу. «Дорогой Дмитрий Дмитриевич, проведя 6 недель в больнице, я оттуда переехал в Барвиху для дальнейшей поправки. И вот мне хочется поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня и миры. Примите, дорогой Дмитрий Дмитриевич, нашу огромную благодарность». Шлем сердечный привет Нине Васильевне. Как ваше здоровье? Над чем вы работаете? По возвращении с санатория буду звонить вам. Остальную часть лет мы предполагаем провести на даче. Хорошо было бы, чтобы вы заглянули к нам, на Николину гору. Крепко обнимаю вас, ваш Прокофьев. Через пять лет после смерти Прокофьева Шостакович участвовал в открытии мемориальной доски на доме, где жил Прокофьев. А всюды и всегда являвшийся заблаговременно, дожидался на морозе, когда все соберутся. Одет он был чересчур легко, черное драповое пальто, фетровая шляпа. Вид у него был совершенно продрогший, народу собралось немного. В этом доме раньше жили другие знаменитости. Кто-то обратил внимание на две записи. «Здесь жил великий летчик нашего времени Валерий Чкалов». И здесь жил выдающийся советский композитор Прокофьев.